Одним из тех, которые превращали в многоквартирные, отгораживая лестницу и возводя поперечные перегородки. Крыльцо из восьми ступенек, вестибюль с почтовыми ящиками и кнопками звонков и дверь в узкий коридор. Нии даже не пришлось доставать ключ, потому что дверь была приоткрыта. Я пропустил девушку вперед. Мы поднялись по темной лестнице на третий этаж. Ния остановилась перед ближайшей к лестнице дверью и попыталась нащупать в сумочке ключ. Потом, должно быть, решила, что проще попытать счастье по-другому, и позвонила. Звонок был громкий. Я слышал, как он дребезжал внутри квартиры. Однако открывать никто не спешил, и Ния, позвонив еще пару раз, в сердцах процедила. Он же сказал, что она поехала домой.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 которого пару часов назад я угостил ударом кулака. Прежде чем я успел ей помешать, мне я вздернула голову и завопила, что было мочи. Карла, глава 13. Вы не могли бы заткнуться? Раздраженно попросил я. Не ей даже ухом не повела. Я обошел вокруг и заглянул ей в лицо.